Глава 17. Бекки. Тем временем в замке. Ребекка Эринг не любила детей. А дети, как оказалось, не очень любили ее. Единственным исключением был ее младший брат, но большая часть не была на него похожа. Этот конкретный ребенок, видимо, сломался. Лиса Сейдж подтащила стул к столу Бекки, она очень хотела помочь навести порядок, и таким образом мелкая пакость узнала о том, что у Бэки есть слабое место — упорядочивание. «Не туда, мисс Сейдж», — сказала Бэки, показывая на соседнюю стопку бумаг и пригладила стянутые в пучок волосы. «Простите». Лиса выровняла бумаги, которые держала в руках, бросилась к нужной стопке и переложила их куда надо. «Убрать в ящик? Ой!» Девочка дёрнула верхний ящик, и оттуда вывалились ключи Бэки. Лисса подобрала их, передала Бэки и помахала проходящим мимо сотрудникам. Один, под сердитым взглядом Бэки заправил рубашку в штаны. «Зачем вам столько ключей, мисс Эринг?» Не так уж их было и много. Всего лишь вопрос организации и безопасности. Один от моего дома, этот от шкафа с картами, бронзовый от Этот — закрывать окна в офисе, а этот серебряный — от подземелья внизу. Она забрала связку у Лисы из рук, но девочка заинтересовалась самым большим ключом, украшенным золотом и маленькой буквой f «А этот от чего?» — озадачилась Лиса, суя в рот очередную лимонную тарталетку. Об этом Бекки не рассказывала. «От места, где я больше не бываю». Лиса стащила ключ с кольца. «Тогда давайте выкинем его». Под грохот крови в ушах Бекки вырвала у Лисы ключ. «Нет». Но тут она увидела обиду на лице девочки и испуг до неприятного быстро сменился чувством вины. «Мои извинения. Мне не нравится, когда люди допускают вольности в отношении моих вещей». Лиса в своем оранжевом платьице наклонилась к Бекке и прошептала. «Эви тоже не нравится, когда я беру ее штуки. Она вся краснеет и становится, как злая помидорка». Бекки поборола улыбку и прикусила язык, чтобы не рассмеяться. «Я бы посмотрела на это». Зазвенел колокол к обеду, и Бекки встала, окликая сотрудников, которые выходили и вылетали из офиса. «Кто не вернется на место ровно через 60 минут, получит штраф в размере недельной получки». Идущие перешли на бег. И Бэки ощутила удовлетворение, увидев, как заблестели глаза у Лисы. Бэки не хотелось бы искать одобрение у ребенка и делать из этого привычку. Однако она ощутила, как выросла сантиметров на десять. Ну, раз с этим мы разобрались, она встала и подозвала Лису. Давай-ка поищем дурацкий дневник твоей сестры». Лиса покачала головой. На лице девочки промелькнуло непонятное выражение. «Не, он не дурацкий. Его ей папа подарил. Она, наверное, очень переживает, что он совсем пропал». Она откнула туфелькой стол Бекки. «И иногда я переживаю, что папа тоже». О нет, нет, бейки не готова была справляться с детскими горестями. Хотелось придушить Еви за то, что та поставила ее в такое положение. «Твой папа не пропал. Он просто... ну... в тюрьме!» «Да какого пустыря! Подземелье — это не совсем тюрьма!» Бекки поправила очки и нахмурилась, когда увидела, что Лиса достала из кармана платья вязаного дракона. «А это у тебя откуда?» блейд подарил!» — ответила Лиса с каким-то мечтательным выражением на лице. Девочка втрескалась. «Что ж...» Не она одна, к сожалению. Будь Блейд не столь очарователен, улыбаясь он поменьше в сторону Бекки, будь он вообще не таким, она бы вынесла все это. Хотя вот без этой мелкой кражи точно обошлась бы. Это не его, это моё. Я думала, я его потеряла. Лиса с готовностью протянула дракончика, и Бекки взглянула на свою детскую игрушку. Это был подарок отца. Которая всецело поддерживала ее одержимость крылатыми зверюшками, когда она сама была маленькой девочкой. Она проглотила воспоминания. Не хватало только разреветься. Слез она не терпела. Вернув дракончика Лисе, она спокойно улыбнулась. «Оставь себе. Мне он не очень нужен». Лиса все так же мечтательно посмотрела на нее. «У вас очень красивая улыбка, мисс Эринг. Вам надо постоянно улыбаться». Бэки часто улыбалась. Раньше. Но за последние годы она выучила урок, который принесет сквозь всю жизнь до того, как уйти на вечный покой. Наклонившись, чтобы оказаться на одном уровне с Лисой, она сказала. «Я не улыбаюсь, если не хочу». Лиса удивленно заморгала. «Почему?» «Потому что от нас всегда ждут, что мы будем натягивать улыбку, даже если нам не хочется». Раньше я так часто улыбалась, что перестала понимать, улыбаюсь я искренне или ради других. Так что теперь я не улыбаюсь, пока не уверена на сто процентов, что этого хочется мне, а не кому-нибудь еще. бэкки убрала с лица Лисы Сейдж прядь волос. «И тебе не надо». Она практически видела, как разум Лисы губкой впитывает эти слова. И девочка чуть погрустнела, осознав их. «Кажется...» Кажется, Эви улыбается, когда не хочет. Кажется, она постоянно так делает. Вот оно вот. Вот та причина, по которой Бэки не выносила Эви. Та постоянно пыталась угодить окружающим. И Бэки все это слишком уж сильно напоминала человека, которого она больше не знала. «Мисс Эринг! Мисс Эринг!» В опустевший офис вбежал вспотевший запыхавшийся Марвин, прервав их беседу. «Э «Я...» Он набрал воздуха. «Простите, лестница!» Он все пытался отдышаться. Лиса протянула ему воды, и привратник улыбнулся ей. Лиса помедлила, прикидывая что-то в уме. Потом улыбнулась в ответ. «Умничка!» «Что случилось, Марвин?» Бэки собрала бумаги и аккуратно выровняла их. Марвин обхватил себя руками, и у Бекки кровь застыла в жилах, когда она осознала, что привратник не просто запыхался, он был вне себя от ужаса. «Завеса!» — начал он. «Завеса вокруг замка! Она сломалась!» «Что?» Бекки выронила бумаги, а время вокруг исказилось, и листочки закружились почти как в замедленной съёмке. «Маньяк Мэнар!» — мрачно произнес Марвин. «Его теперь видно!»